Глава 303. Сумасшедшая сила. Что скажете, справимся? Сам как думаешь? В Артоке ты едва не умер, так что прошу, давай без напускной храбрости. Ты нужен мне живым. Уил посмотрел на дольтара, который, расположившись на одном из разбросанных по округе валунов, ухаживал за своим луком и добавил. «Иначе над кем мне еще шутить, когда мы с этим покончим?» «Эй, может, хватит? Кто ж знал, что этот ублюдок мог призывать плотоядных жуков?» Лучник вздрогнул, вспоминая пережитое, и, встав, тут же сменил тему. «В этот раз я буду наготове, так что мы, наконец-то, покончим с этим». «О, это так мило!» Брук, содержавшая в руках небольшое точило и филигранно поправляющая форму когтей, усмехнулась. Но ее поза показывала, насколько Арина напряжена. Неудивительно. Их целью являлась последняя база работорговцев из списка Ворона, и девушка хорошо понимала, что битва получится сложной. «Ты же не претендуешь на моего мужчину, а, котенок? Ха -ха, ха ха очень забавно, Арина, очень!» Даже не повернув головы в сторону подруги, с сарказмом прокомментировал парень. Уилл не стал парировать шутку, зная, что таким образом она пытается скрыть тревогу. Ведь Дальтара и вправду чуть не погиб вчера. Лишь счастливая случайность помогла тому не попасть в могилу, и сейчас нервы Бруксы были на пределе. Да и, честно говоря, парень сам не знал, как все закончится». Он уже на протяжении пяти часов наблюдал за врагами в бинокль, пытаясь найти лазейку, но крепость вдалеке оказалась самым защищенным убежищем работорговцев. ворон в очередной раз убедился в том, что игровой мир реагирует на происходящее так же, как это делали бы в реальности. Силы, собранные здесь по своему количеству, могли сравниться с небольшой армией маленького королевства, и нужен был хороший план, чтобы вчерашние события не повторились. Битва у Вартока стала первой бойней, где разбойник и его друзья уже не могли обходиться без убийств, и с поддержкой Арея они спланировали отвлекающую атаку, целью которой было разделить противников, дав Ворону возможность освободить пленных. В той битве едва не погиб не только Лучник, но и Огор, которого смогли поймать в ловушку. Когда разбойник присоединился к драке, здоровье у его помощника оставалось на пару тысяч хитпоинтов, не больше. Тем не менее, даже избавляясь от грязи, Уилл терзался мыслью о том, что до сих пор не нашел и следа существования некоего блока Тинки, а также служителя Тьяра. Первый должен был вывести разбойника на покупателей, второй — раскрыть детали о культе Люамиолы. Если бы не пленники. Ворон опустил бинокль, и на его лице читалось четкое раздражение. Он старался найти решение, но любая стратегия приводила к множественным потерям с их стороны. Итак пока парень пребывал в думах один из заместителей арея присвистнув подошел к трио и взглянув в сторону крепости решил высказаться наши две сотни против их пятисот на их стороне толстые стены защитные барьеры хорошие магии и вооружения а на нашей безумной послании которой стоп уилл вскинул брови и ткнув пальцем в лицо шармса посмотрел на говорившего мужчину вот оно это же отличная идея «Эм, э, то есть вы вправду считаете, что атаковать эту базу нашей горской недовоинов – отличная идея? Вы вправду безумец!» Собеседник осуждающе покачал головой и посмотрел на Рину с Дальтара. «Может быть, хотя бы вы предложите нормальную стратегию?» «Мальчик, жди команды и не мешай моему брату! Не видишь, его посетило вдохновение!» Брукса, щелкнув когтями, издала металлический звук, пробравший бывшего раба до мурашек, и он, лишь вздохнув, посмотрел на ушедшего в себя посланника. «Учтите, если это будет самоубийственная атака, я и мои ребята не вяжемся в эту авантюру». «Расслабьтесь, Шармс!» дельтара улыбнулся и, прищурив правый глаз, наблюдал за королем. «Разве вы еще не поняли? Он на вашей стороне, и бессмысленная жертва ему ни к чему». «Он был прав, но так не бывает. Кто-то все равно умрет». В силах Уилла лишь постараться минимизировать смерти, и благодаря Шармсу он вспомнил о предмете, которым не собирался пользоваться а именно о черепе мертвого безумия». Достав его из инвентаря и покрутив в руке, ворон усмехнулся. «Применять или не применять? Вот в чем вопрос. Что это? Какая мерзость! Меня меня сейчас вырвет!» Рина, Дальтара и даже командир поддержки из рабов встрепенулись и практически идентично отреагировали на темную и липкую ауру, исходящую от предмета в руки разбойника и окутывающую присутствующих. «Оу!» Парень нахмурился, разглядывая лица, на которых читались отвращения и страх. Он не понимал столь странной реакции, ведь для него это был просто череп мертвого врага. «Вы чего?» «Убери это, пожалуйста! Не знаю, что это за чертовщина, но спрячь ее, ворон, прошу!» «Серьезно, брат, убери эту дрянь!» Брукса даже не могла смотреть на череп, прикрывая нос рукавом и отвернувшись от Уилла. «Еще немного, и кажется, я сойду с ума, ваше величество!» Самый слабый в их компании, Шармс, все-таки не выдержал, и его желудок, сдавшись, уже успел расстаться с содержимым. Хм, убрав череп обратно, Уилл задумался о таких мощных эффектах и о том, почему на него это не действует. Может, из-за того, что я игрок? Хм, как же это использовать, если все в радиусе активации ощущают его энергию? Возникшая головоломка стала очередным препятствием, но Уилл чувствовал, что если удастся найти ответ на возникшую проблему, то падение крепости лишь дело времени. Я просто не смогу подобраться к цели, бормотал разбойник, глядя на проплывающие мимо облака. Может есть что-то, что способно нейтрализовать эту ауру? Спрятаться? Только вот где искать такое чудо? Так что за чертовщина это была? Дальтара подошел тихо, как всегда, и, присев рядом, сорвал травинку и посмотрел на своего товарища. «Если хочешь использовать это, то даже я попытаюсь тебя отговорить. Серьезно?» «Согласно, котенок, предмет, обладающий такой жуткой аурой, чрезвычайно опасен. И это тебе говорю я, образец неудачного проклятия. Давайте для начала я вам расскажу, что это». Уил отвлекся от созерцания неба и, вновь взглянув на серьезное лица друзей, почесал висок. Надеюсь, вы не успели забыть, что недавно я сражался с одним из демонов по имени Безумие. Так вот, то, что вы видели, его череп. И с помощью этого предмета я способен заражать выбранную цель сумасшествием. Представьте, что произойдет, если в стане противника окажется парочка таких союзников. Это вызовет настоящий переполох и даст нам шанс атаковать врага, застигнутого врасплох своими же, подхватив Закончила Брукса». «Да, но учитывая то, что я не могу спрятать эманацию этой темной энергии, возникает проблема. Как это провернуть?» «Ясно», — Дольтара кивнул и тут же продолжил. «Но все же я против этого. Вдруг в созданном беспорядке пострадают запертые рабы? Вообще-то проблема не только в этом. Те, кто подвергнутся магии черепа, станут достаточно сильными, чтобы создать нам трудности». «Не знаю, что и сказать». «Я против». Рина скривилась и передернула плечами. «Лучше придумаем что-нибудь еще. Найдем альтернативу». «Посмотри туда еще раз». Вуран покачал головой, прекрасно осознавая, что без армии на их стороне штурм провалится. А идея тащить на территорию чужой страны своего иска будет безумнее той, что он только что предложил. «Нам нужен козырь, иначе даже не стоит рассчитывать на победу». «Хорошо, я понимаю. Но где нам взять этот козырь?» Ринна оглянулась вокруг, обводя руками пространство. «Где?» «Тут даже нет никого сильнее твоего Огра, чтобы ты мог подчинить с помощью кристалла хоть кого-то полезного». Ее слова стали катализатором, и в мозгу Уилла что-то переключилось, подсказывая возможность, которую он не видел, хотя та находилась прямо перед его носом. «Вот оно! Да, точно!» Он закивал сам себе и вновь на пару минут сосредоточился на своих мыслях, а затем широко улыбнулся и добавил «Стойте здесь! Никто не должен идти за мной! Я скоро вернусь!» «Что ты задумал, брат?» Дельтара и Ирина не успели толком задать вопросы, как ворон уже понесся в сторону пещер, расположенных позади них. Идея была очевидной, но в то же время он понятия не имел, что выйдет из его задумки. Элегантный и в то же время обещающий непредсказуемый эффект. Все, что ему нужно, уже было под рукой, и Брукса лишь помогла сложить 2 плюс два». Что произойдет, если Огра, самого сильного его помощника на данный момент, подвергнуть воздействию черепа? Да все равно, если череп создает сильное неконтролируемое существо, шанс завербовать его после этого будет слишком мал. Но что, если сделать это заранее? Вуран бежал в самый конец пещеры, избавляясь от ее жителей, пока, наконец, не зачистив ее полностью и не избавившись от какого-то мини-босса, не остановился и не огляделся вокруг. Все готово. Одним из пунктов обращения было требование, чтобы никто не видел его за этим мероприятием, иначе разбойник получит не самый притязательный титул. Что ж, давай приступим Шимирас. Достав череп и с волнением готовив к самому худшему, как, например, потери контроля над подопечным, парень активировал трофей и принялся наблюдать. Череп в руки ворона источал смрадную психоделическую ауру, словно покачивая свои силы безумия большого и мертвого огра. Спустя час после использования результат стал проявляться, и Уилл почувствовал огромное давление, исходящее от Шимираза. Внимание! Статус вашего подчиненного изменился. Имя Шимираз, ранг Безумный граф. Внешний облик монстра также изменился. Его разваливающиеся гнилую плоть стали покрывать твердые наросты, словно куски животной брони. А в глазах подчиненного появились желто-зеленые провалы. Став безумным графом и рыча во всю глотку, Огр будто даже сделался немного выше. Уилл чувствовал его злобу и ярость, которая словно рыба в реке то появлялась, то исчезала на поверхности. В руках ворона оказался поистине могущественный инструмент, и поняв это, парень широко улыбнулся, предвкушая интересные эксперименты. «Но пока еще рано заканчивать». По истечении второго часа ранг монстра поднялся до Маркиза, и даже сам разбойник понял, что перед ним находится бомба замедленного действия. Сила, прущая огра словно разрывала того изнутри и грозила выплеснуться в любой момент. Желание прекратить возникло само собой, и, доверяя интуиции, Ворон усмехнулся. «О, да! А теперь давай посмотрим, на что ты способен!»